Глава 16. «Путь наверх». Он перекинул руку сталкера себе через шею и помогал идти. Выглядело это, да и было на самом деле уродство. Товаруга поджимал правую ногу, скакал на левой, повисая при этом на сержанте. Оба стали малоподвижными, громоздкими, неповоротливыми, отчего беззащитными. Вовремя поднять автомат в нужную сторону вряд ли смогут. Они проковыляли метров десять, когда фаза остановился. «Так дело не пойдет. Мы для него омлет на лопате. Немного времени потратим, зато выживем. Ты жди меня здесь, а я пулей по лабораториям, поищу костыли или что-то наподобие». Не дожидаясь ответа, сержант высвободился из-под руки сталкера, заскользил к выходу. «Ладно», — согласился товаруга, после чего запрыгал к стене, громыхая барахлом в шмотнике. Разумеется, Фаза не летел пулей, как обещал, крался неслышно, перекатываясь с пятки на носок со всеми тактикульными предосторожностями. Чтобы не терять зря время, решил сразу подняться на этаж выше в лаборатории, в которых видел медицинское оборудование. Краем уха сержант слышал тихую трескотню дозиметра. Радиация в зоне – самый страшный и непобедимый враг. К нему можно только приспособиться и минимизировать потери. Поднялся по галтели на этаж выше. Встроенный визор прибор ночного видения рассеивал кромешную мглу и выдавал специфическую картинку. Фаза отметил, что его армейский ПНВ – уступал этому в качестве изображения и дальности. В остальном отношение ревизора испытывал сплошные неудобства, начиная от ограниченности обзора и скованности движения, заканчивая толстыми перчатками, из-за которых в частности не был до конца уверен, что шар прочувствовал его желание. Фаза прошел коридор с мигающими фонарями, выглянул в рекреацию. По левой стороне за частично разрушенными стеклянными перегородками тянулся ряд лабораторий. Несколько секунд сержант осматривался. Не обнаружив ничего подозрительного, собрался идти дальше. Как в конце длинной галереи, где мерцал тусклый свет, заметил движение. Непонятное нечто черное шевельнулось в темно-сером сиропе и снова замерло. Это нечто могло быть чем угодно. Игрой воображения, сбоем в электронике, помехой, в конце концов, а, возможно, и чем-то хищным. Слишком высоки были ставки, чтобы не взять все это в расчет. Идти запланированным маршрутом он уже не мог. Оставалось либо обойти опасность и свалиться смертельным снегом на голову, либо выманить и попытаться прикончить, если это окажется, конечно, живым». Вступать в бой даже с раненым мутантом, зная, на что тот способен, сержант не хотел, а дожидаться, пока он уйдет, не было времени. Пусть немногим дольше, но наверняка, — решил Фаза, отступая вглубь коридора. Сердце бухало сильнее прежнего, в ушах трещал дозиметр, шуршал комбинезон. Крадучись, словно по тонкому льду, он шел мимо дверей, мимо темных коридоров, Между непонятных установок, вдоль рядов труб, магистралей электрических кабелей. Фаза выискивал проход, огибающий лифтовую шахту и примыкающий к холлу с левой стороны, который он видел, выходя из кабины. Сержант свернул в темный проход, который приблизительно располагался рядом с шахтой. Через 12 шагов коридор под 90 градусов изгибался влево, 7 метров по прямой и холл. Под потолком мерцала издыхающая люминесцентная лампа, которая освещала проход к лифту и пространство вокруг. Темная туша, изогнутая вопросительным знаком, замерла на задних лапах. Длинный передний упиралась в пол, вторую поджимал к груди. Мутант выглядывал из-за угла и явно кого-то сторожил. Кого именно, нетрудно догадаться. «Чтобы убить тварь выстрелом в голову, не могло быть и речи», — пробовал. Имеющийся арсенал не давал уверенность в победу. Калаш, два рожка к нему, три РГшки, нож и все. Но имелись и жирные плюсы, внезапность и узкий коридор. Главное, чтобы мутант не убежал, иначе кровавый снег, который Фаза придумал на голову зверя, обернется кровавым гемором для самого». Снова искать, бродить или бежать и постоянно ждать нападения. Здесь тварь дома. Засаду выбрала в лучшем для себя месте, где просторно и мимо не проскочить. Взвесив варианты, спецназовец начал действовать. Он разом дернул две гранаты и катнул по полу в сторону мутанта. Быстро шагнул за угол, включил налобник. Еще не стихли хлопки и детонаторов, а он уже орал во все горло и светил на стену. «Скотина безмозглая! Тут я! Иди и попробуй сожрать!» Секунду-другую монстр соображал, что происходит. Он явно не ожидал появления человека с этой стороны. А когда понял, бросился к светящемуся коридору, из которого доносился голос. Наступил на подкатившуюся гранату, поскользнулся и стал заваливаться вправо. Чтобы удержаться, уперся верхней конечностью в пол. В этот момент в метре слева рванула вторая РГшка, а через секунду та, что была под стопой. Зверь взвыл громко и протяжно. Сержант вышел из-за стены, поднял автомат и открыл прицельный огонь в голову. Тварь заслонилась лапой, упала. Фаза рванул последнюю третью гранату, разжал пальцы, выпустил удерживающий рычаг. После хлопка отсчитал две секунды, швырнул, сам снова спрятался за угол. РГшка разорвалась над головой мутанта. Вой стих, а затем что-то грузное рухнуло на пол. Фаза выглянул из-за укрытия. Вздрагивая всем телом, судорожно подергивая лапой с раздробленной стопой, Тварь лежала на боку. Взрывом ей снесло часть черепа, и теперь на сержанта сквозь месиво из костей мозга и крови смотрел уцелевший звериный глаз. Еще несколько секунд монстр конвульсировал, затем замер. Нацелив на него автомат, Фаза обошел тушу полукругом, приблизился к развороченной голове. «При таком ранении выжить нереально». Подумал и нажал на спусковой крючок. «Береженого Бог бережет!» Фаза выдохнул. Всего его потряхивало мелкой дрожью, ладони вспотели, в ногах ощущалась предательская слабость. Хотелось пить. Сержант выглянул в рекреацию, не был уверен, что мутант которого убил последний. Широкий проход с разрушенными перегородками хранил неподвижность и тишину. Понаблюдав еще с минуту и не заметив угрозы, приступил к поискам. Повезло не сразу. Первая лаборатория с облучающей рамкой, с аппаратом МРТ, с медицинским шкафом, с микроскопом и пробирками ему не подарила желаемого. Зато во второй, с массивной рентгеновской установкой, нашел даже больше, чем ожидал. Двухколесную тележку с кислородным баллоном. «Да уж» подумал он, осматривая средства транспортировки. «Снова товаругу возить. Надо потом чек выставить за такси». Спущенные шины немного пригасили блеск в глазах, но эта деталь нисколько не повлияла на исполнение плана. С предельной осторожностью Фаза сгрузил синий баллон с новинченным редуктором. Покрышки немного приподнялись. Чутка воздуха все же осталось, надеюсь, товоруга облегчился перед походом. Сержант старался, выруливал, объезжал, но избежать скрипа стеклянных осколков под колесами не получилось. Временами он останавливался, прислушивался. Лишь нервический треск дозиметра и сердца стук. Оборачивался, всматривался в ползущий за спиной мрак, отгонял на вождение и крался дальше. По трескучей связи он несколько раз безрезультатно пытался соединиться со сталкером. Лишь метров за двадцать до нужного коридора ему это удалось. Товаруга стоял у выхода и поджидал его. Твою ж мать! выдохнул проводник, увидев, что для него приготовил Фаза. Да это натуральный лимузин. А то, хмыкнул довольный сержант. Осторожнее на поворотах, стонал Товаруга, устраиваясь на платформе, стоя. Ага, готов? Гони! Выихиваю за раз. Фаза взглянул на осевшие покрышки и налег на рукоятки. Колеса катились на ободах, подпрыгивали и стукались на неровностях. Дребезжащий металлический звук в мертвой тишине подземелья слышался особенно четко. Галтель, ведущая на верхний уровень, пригодилась как нельзя кстати. Вряд ли бы сержант остановил свой выбор на тележке «не держи в уме такой фактор». Он толкал ее перед собой, постоянно озирался и прислушивался. Чертов комбинезон стеснял в движениях и шуршанием засорял эфир. Фаза не знал, что его пугает больше – мутант плоти, либо слепая угроза. За каждым углом, поворотом он ждал нападения, и чем дольше этого не происходило, тем страшнее и больше становились твари в его воображении». Товарога держал автомат на груди, готовый стрелять в любой момент. Он постоянно вертел головой и старался не обращать внимания на пропоротую ногу. Окружающая темнота исследовательского центра с его лабораториями, с жуткими экспериментами таила опасность, и только Зона знает, каких чудовищ. Ему было боязно не меньше, чем сержанту, но дело не в том, кто больше или меньше напуган а в том, кто крепче держит за горло гадину страх, который быстро подминает некоторых и заставляет до поноса, до омерзения терять лицо, а порой и жизнь. Трусость идет рука об руку с паникой, а за ними подтягиваются и оторопь, и дрожь, и трепет, и предательство. Грохот от падения чего-то железного на бетонную поверхность, примерно на втором уровне, заставил друзей вздрогнуть, а сердца заколотится чаще. Фаза остановился. Они с минуту прислушивались к затухающему эху. Что это было, лишь догадывались. Но большая часть предположений вертелась вокруг хищных чудовищ. Беспрепятственно добрались до хола. Товаруга молча взирал на неподвижную тушу с развороченным черепом, пока сержант объезжал мутанта. Крови из трупа вылилось много, и Фаза несколько раз поскользнулся, прежде чем добрался до коридора, ведущего к лифту. Когда ступил на чистый пол, за ним и тележкой тянулись темные следы. Не сворачивая, Фаза прокатил товаругу по останкам бедного сверчка к лифту. Кабину плавно тянуло вверх. Только сейчас, когда появилась свободная минута, Когда от него больше ничего не зависело, сержант взглянул на дозиметр. Показания внешнего фона его беспокоили не так сильно, как количество принятых Грей. Цифры, выведенные на визор, в правом верхнем углу, фиксировали 1.08. Копать, хоронить, мысленно выругался сержант. В памяти всплыла таблица, вызубренная еще в учебке. Предельно допустимая доза для человека 0,05 грей. При 0,1 грей риск генных мутаций удваивается. Показание 0,25 – максимальная однократная доза. 1,0 – развитие острой лучевой болезни. 3,5 грей – половина пострадавших от радиации погибает в течение первых двух месяцев. 10.50, летальный исход наступает через 10-14 дней. От этих гнетущих мыслей его отвлек товаруга. «Пойдем старой дорогой», — сказал он сухо. «Через горы дальше. Хрен со шмотниками, заберем потом». Фаза был такого же мнения, поэтому легко согласился. В отличие от сержанта, проводник намеренно не обращал внимания на светящиеся палочки в верхнем правом секторе визора, которые складывались в цифры. За долгие годы товаруга научился не заострять внимание на факторах, которые не мог изменить. Будет как будет, лучше сосредоточиться на делах насущных. Он знал, что находится в зоне повышенной радиации и комбинезоны лишь отчасти предохраняют от излучений. Время играло не в их пользу. Все слишком затянулось. Еще это рана, дыра в костюме. Лифт мягко остановился. Створы разошлись. Сержант выглянул и осмотрелся. Кругом было тихо. Он выкатил сталкера. Железные обода звякнули на стыке кабины и пола. В свете аварийного освещения стало немного спокойнее. Ощущалась близость выхода. Бункер они покинули беспрепятственно. Товаруга оставил тележку в дежурном помещении. В лесу она была бесполезна, да и в пролом не прошла бы. — Снова тащить, — с тоской подумал Фаза.